Глава 24 Враг не дремлет. Всероссийский собор старейшин славянских общин, на котором присутствовали 12 волхвов со всех концов некогда могучей империи, прошел в подмосковном Болшеве в четверг 6 июля. После двухчасового собрания Белый Волхв, председатель собора Владыка Всеслав и летописец рода Иннокентий,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 Работают какие-то иные физические законы и другая геометрия, позволяющая жить привольнее и свободнее, и не заботиться об удобствах. Комната, где остановился владыка Всеслав, выглядела аскетично. В ней располагались кровать, книжный шкаф со старинными кожаными в позолоте книгами, деревянные резные стол и стул, плюс картина на стене. Обрыв, туман, солнце, встающее из тумана, и склонивший в глубоком раздумье голову седой старик в белых одеждах, стоящий на краю обрыва. Иннокентий знал, что это тот, кого люди впоследствии назвали Сварогом. Всеслав мельком глянул на картину, подошел к столу, на котором рядом с монитором компьютера суперсовременного вида лежал удивительной красоты, плоский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 дотронулся до спинки стула и тот разделился на две точные копии владыко сел на первый стул инокентий помедлив, на второй я пойду с отрядом сказал всеслав прошу прощения владыко покачал головой иннокентий тебе нельзя мы уже потеряли евстегнее поэтому не можем так рисковать с отрядом пойду я «Дай благословение!» Всеслав задумался, глядя на хрустальное яйцо на агате, снова дотронулся до него, раздался тихий нежный звон. Яйцо начало раскачиваться и светиться. «Хорошо, с тобой будет мое повеливание плюс это». Владыка провел над яйцом ладонью, оно перестало светиться звенеть и раскачиваться, и внутри него вдруг высветился сложный геометрический рисунок из множества пересекающихся малых и больших треугольников. Иннокентий почувствовал всплеск ментального поля и волну щекочущего нервные окончания тепла. Верить я. Всеслав снял яйцо с пластины агата, сжал между ладонями, и оно превратилось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 Иннокентий бережно принял «Хрустальную звезду». «Благодарю, владыко. Еще вопрос. Могу я подкорректировать энергосферы кое-кого из наших воинов?» «Кого именно?» «Пашина и Громова. Они успешно прошли испытания и снова с нами. Но им требуется оптимизация духовных связей, что важно для такого дела, какое им предстоит».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 второго — самоуверенная увлеченность, третьего — преждевременное знание, четвертого — ослепляющее могущество. Это очень коварный морок, чарующий искателя пути силой и ложным всемогуществом, которыми он овладевает на определенном уровне ведания. Но страшнее всех пятый морок — ложная самость — «Свобода воли изъявления, утверждение себя в центре мира. Самость — есть корень и основа всей маяты человеческой, мешающий многим идущим найти путь к вратам обители мудрости. Готовы наши посланцы сразиться с этими мороками?» Иннокентий стал печален. «Я не знаю, владыко». С этими мороками трудно бороться даже мне, прошедшему все посвящения, но мы сделаем все, чтобы наши витязи понимали свою ответственность и знали обо всех препятствиях. Всеслав встал. — Гой, матерь прозрения, помоги им! — Гойма! — склонил голову Волхв.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 Вел один из тоннелей, построенный, по словам Иннокентия, еще до битвы магических империй, Атлантиды и Гипербореи, то есть больше двадцати тысяч лет назад. — Остальное решит разведка, — сказал Антон, когда они закончили обсуждение замысла. — Надо выйти под храм Спасителя и запеленговать врата. — Разведки не будет, — покачал головой Георгий.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 Он же волф летописец. Ему поручено закончить дело и Эм, да, понятно. А мы с Ильей кто? Дружинники или пока никто? Так сказать, абитуриенты. Вы теперь заступники, и от вас зависит очень многое. Далеко не все, но многое. Итак, други, если я вас не сильно огорчил, приступим к разработке плана.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 Произошли события, которые потребовали срочного созыва Совета безопасности Союза общин и подключения сил контрразведки, так как стало понятно, что спецслужбы Черного Вея прознали об участии в замысле Пашина, Громова, Максима Бусова и Данилы и решили нанести упреждающий удар. Сначала помощники Черного Вея, заместителя министра МВД Балабонова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 что первым оказался у двери в институт и скрылся за ней, не посчитав зазорным удалиться, не попрощавшись. Врываться вслед за ним в здание, имеющее вневедомственную охрану, бритоголовые молодчики не рискнули. Затем ими занялись телохранители Данилы, сопровождавшие рунописца в последнее время. Однако на этом охота за ним не закончилась, И после занятий, когда он выходил из института, к нему подошли два сотрудника милиции. Козырнули, потребовали документы. Данила протянул паспорт. Бегло глянув на него, милиционеры взяли парня под локти. «Вам придется пройти с нами». «В чем дело?» — спокойно спросил Данила. «Разве у меня не в порядке документы?» «В отделении разберемся», — пообещал милиционер с погонами старшины.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 «Ты кто такой?» — осведомился старшина, удивленный не меньше напарника. «Я Савелий Слепак», — поклонился джентльмен, доставая красненькую книжицу с золотым тесненным двуглавым орлом и надписью «Министерство юстиции РФ». В чем провинился этот юноша? Милиционеры переглянулись. «Он нарушал общественный порядок». «Ничего он не нарушал».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 и милиционер-старшина достал рацию. «Когда экзамены?» — спросил мужчина в белом, когда институт остался позади. «Завтра первый, математика!» — ответил Данила смущенно. «Спасибо, что вы вовремя вмешались. Я еще ни разу не попадал в милицию». «Переходите на вариант кольчуга», — сказал мужчина Тимофею, поглядывавшему на пассажиров.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 Те начали задираться, обзывать его и Ларису. Максим рассердился, отшвырнул самого настырного подростка и тотчас же к нему подошел наряд милиции, сержант и старшина, появившись словно из-под земли. Милиционеры потребовали документы, а затем взяли Максима под руки. «Пройдемте, гражданин Бусов». «Куда?» — удивился Максим. «За что?» «За драку в общественном месте!» — веско заявил старшина, усатый, с с глазами на выкате. «Это они к нам пристали!» — возмутилась Лариса. «Начали обзываться, ругаться! Отпустите его!» «Помолчи, шлюха!» — оборвал ее сержант, толстозадый, рыхлый, краснолицый, с бегающими глазками. «А то мы тебя заберем! Просидишь всю ночь в обезьяннике!»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 а он, в свою очередь, исполняет приказ майора Дехкоева. Так? — Никакого Дехкоева мы не знаем. Капитан Дробязко — ваш командир. — Ну? Он велел. Пожилой, все так же вежливо улыбаясь, достал красную книжечку с золотым двуглавым орлом. — Советник юстиции, полковник Дробыш, отпустите этого молодого человека, а капитану Дробязга передайте.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 — проговорила Лариса. Дверцы БМВ закрылись, и машина тут же скрылась из глаз. Старшина опомнился, посмотрел на торопевшего коллегу. «Блин, что происходит? Почему мы их отпустили? Звони дробязги!» Старшина взялся за рацию. Гораздо более серьезный инцидент произошел с Антоном Громовым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 «Попробуем выйти через северный конец Дельфинария». Они двинулись дальше по коридору вместе с потоком посетителей, но интуиция дернула за ухо, и Антон задержался у лестницы, ведущей на верхний этаж строения. «Подождите минутку». Наверху было многолюдно, в глазах рябило от пестрых сарафанов и платьев молодых мамаш, но обострившееся чутье —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 Надо успеть покинуть зоопарк до того, как поднимется тревога. Кругом полно милиции. — Кто это? — очнулась побледневшая Валерия. — Те, с кем мы воевали три года назад. — Но это было на озере. — Они везде. — Антон, бери девочек. Выходим. Я первый. Антон подхватил Катю и Дашу на руки и последовал с Валерией за Пашиным. Вышли наверх.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 «Где это?» — не понял Илья. «Варшавское шоссе, полсотни километров замкат в сторону Домодедова. Там у нас построен славянский Кремль и общинный двор. Поживете какое-то время под защитой моих ребят». «Но у нас все вещи дома», — спохватилась подбежавшая с детьми Валерия. «Составите список необходимого, вам привезут». Валерия ошеломленно посмотрела на Антона.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 «Привезу Владиславу». «Я сам», — заикнулся Илья. «На сегодня драк достаточно, поедешь с Громовыми». Илья стиснул зубы, пересиливая желание возразить. Глава службы безопасности рода этого бы не понял. К тому же этому человеку можно было верить как самому себе. Их вывели через технический ход в зоопарк со стороны зоологического переулка».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 «Мы еще... досмотрим», — пообещала Валерия, кусая губы, чтобы не разреветься.